Глава вторая. Авторство и авторитет. Ревнитель и скептик. Продолжение. Скептик. А кто, по-вашему, написал Библию? Ну, то есть, входящие в нее книги? Ревнитель. Автором с большой буквы мы считаем, безусловно, Бога. А что касается тех людей, которые записывали текст, то все очень просто чье имя носит книга, тот и ее автор. Скептик, вот псалтирь, кто ее написал? Ревнитель, разумеется, царь Давид. Скептик, а как насчет 136-го псалма? Там у рек Вавилонских сидели и плакали мы. Это же описание Вавилонского изгнания, оно состоялось спустя несколько веков после смерти Давида. Ревнитель, Давид был пророк и мог все это предвидеть. Скептик, но здесь псалма-певец, явно говорит не о собственном опыте. Представьте себе, что Пушкин описывал бы ужасы ленинградской блокады и мечтал бы о победе над нацизмом. Разве не было бы это доказательством, что от имени Пушкина пишет совсем другой человек году эдак в 1942-м? Ревнитель, Давид написал этот псалом заранее. Скептик, вас не переубедить. А вы посмотрите, что стоит в самом конце 71-го псалма. Конец молитв Давида, сына Иесея. Ревнитель, и что же? Дальше имя Давида упоминается еще не раз. Скептик, а по-моему, это ясное свидетельство того, что Давид написал далеко не все из этих псалмов. А значит, авторство библейских книг в основном надуманное. Ревнитель, вот теперь вы делаете неправомерное обобщение. Даже если один псалом не написан Давидом, это еще не значит, что все или хотя бы многие книги написаны не теми людьми. Скептик, ну хорошо, а первые две книги царств, которые в еврейской традиции называются книгами Самуила, их написал Самуил? Ревнитель, вполне вероятно. Скептик, а вас не смущает, что смерть Самуила была описана уже в середине первой книги? То есть полторы книги он дописал уже после своей смерти? Ревнитель, он тоже был пророк и мог написать об этом заранее. Скептик, совершенно неправдоподобно. Книги выглядят как историческое повествование, а не пророчество. Ревнитель, впрочем, тут я не буду настаивать. Наверное, после смерти Самуила повествование продолжили пророки, пришедшие ему на смену, например, Натан. Скептик, а кто, по-вашему, написал книгу притчей Соломоновых? Ревнитель, как кто? Разумеется, царь Соломон. Скептик, вообще-то там приведены изречения других мудрецов, двое упомянуты по имени Агур или Муэл со своей матерью. Целый авторский коллектив. Ревнитель, но главным был все равно Соломон. Скептик, к тому же сказано, что часть притчей собрали люди царя Хискии, дальнего потомка Соломона. Ревнитель, они просто хранители традиции. Скептик, или ее зачинатели, да вы, пожалуй, скажете, что и книгу Иова написал сам Иов. Ревнитель, да нет, зачем же? Иов ее главный герой, а написал ее, конечно же, Моисей. Скептик, да с чего вы взяли? Ревнитель, смотрите, в книге Иова не упоминается ни Израиль, ни Завет, Значит, она была написана еще до того, как Израиль вышел из Египта и заключил завет с Богом. написал эту книгу, конечно, израильтянин. Кому и быть ее автором, как не Моисею? Скептик, но это же совершенно невозможно. Книга по языку и содержанию явно поздняя. Ревнитель, это ваше личное мнение, которое нельзя доказать. Скептик, можно. Вот, погодите, Моисей, он вообще герой Библии, а не автор. Ревнитель, ну уж, пятикнижие... Первые пять книг Ветхого Завета точно написал Моисей. Этого вы не будете, надеюсь, отрицать. Скептик обязательно буду. С чего вы взяли, что именно он? Ревнитель так учит церковь. Скептик, возможно, и учит, но в самом пятикнижии об этом нет ни слова. Моисей нигде не говорит там от первого лица. Есть немало иных признаков, по которым он никак не мог быть автором этого текста. Ревнитель уверен, что все они могут быть легко объяснены, например, скромностью автора и его текстов правитчиским даром. И уж, конечно, вы не будете спорить, что книгу Исаи написал непосредственно Исая, живший в восьмом веке до нашей эры в Иерусалиме. Сама книга указывает на это совершенно недвусмысленно. Скептик. Главы до 39 включительно содержат его пророчества, кем-то собранные и записанные. Ревнитель. А главы сороковой? Скептик писал явно другой человек, и возможно, не один. Ревнитель, вы совершенно не понимаете, что такое пророчество, и не верите в него. Скептик, нет, это вы не понимаете, как пишутся книги. По какому принципу вы вообще определяете авторство? Ревнитель, автором каждой ветхозаветной книги считается пророк, бывший современником описываемых событий или живший сразу после них. Скептик, при таком подходе, несомненно, Лев Толстой не мог написать книгу «Война и мир». Ревнитель, писание невозможно сравнивать со светской литературой. скептик хорошо А почему для вас вообще настолько важно, чтобы авторами оказывались именно пророки? Ревнитель, тогда мы можем быть уверены, что Библия действительно Слово Божие. Скептик, вот именно это и заставляет меня относиться к ним так критически. Ревнитель, а меня доверять им. Так кто же автор? Не так давно был издан русский перевод книги ученого-атеиста Барта Эрмана. «Великий обман» — научный взгляд на авторство священных текстов, которая сразу, начиная с крикливой картинки на обложке, обвиняет Библию в подлоге лжи и фальсификации. Его ключевой аргумент заключается в том, что значительная часть новозаветных текстов не была написана теми людьми, на чье авторство указывает традиция, а значит, неведомые фальсификаторы сознательно вводили верующих в заблуждение, приписывая собственное построение непосредственно ученикам Иисуса. Мы говорим в этой книге о Ветхом Завете, но многие высказанные Эрманом суждения относятся к нему даже в еще большей мере, так что стоит разобрать эти аргументы в самых общих чертах. Надо сказать, что русское издание книги очень сильно отличается от английского. Обложка вся изукрашена словами «подлог», «ложь», «обман», причем эти слова расположены так, что образуют собой крест. Видишь, как будто христианский символ, а приглядевшись, обнаруживаешь, что он состоит из сплошного обмана. Но это уже вопрос не к Эрману, серьезному ученому, а к издателям книги, которые действовали по логике пропагандистов советского периода. Впрочем, уже существуют ответы Эрману, но, к сожалению, пока только на Западе. Действительно ли библейские книги написаны не теми людьми, кому их приписывает традиция? Если да, то что это означает? И что мы знаем вообще об авторстве в древние времена? Давайте попробуем разобраться с авторством в нынешнем мире, где мы нередко сталкиваемся с этой проблемой. Рассмотрим несколько типичных ситуаций. Ситуация первая. Гражданин Петров приходит в суд с распиской от гражданина Иванова, где тот обещает вернуть крупную сумму денег, взятую в долг. Гражданин Иванов отрицает, что он автор расписки. Тогда суд назначает графологическую экспертизу. Текст расписки сравнивается с образцами почерка Иванова, взятыми в присутствии эксперта. Если почерки не совпадут, перед нами несомненный случай подлога, как раз такого, о котором говорит Эрман. Применительно к древности такая экспертиза невозможна, просто потому, что тексты оригиналов до нас не дошли ни в одном случае, не только от библейских авторов, но и от Вергилия или Гомера. Более того, в литературе известны случаи, когда текст переписывал не автор. Софья Андреевна Толстая переписывала для своего мужа текст «Войны и мира», но никому не придет в голову сомневаться в том, кто был автором романа. Вторая ситуация. Переводчик Иванов создает перевод книги, написанной писателем Джонсоном. При издании книги будет отмечено и авторство оригинала, и авторство перевода. Переводов одной книги может быть несколько, причем каждый будет нести на себе отпечаток индивидуального стиля переводчика, особенно если это высокая литература. Читая Гёте в переводе Пастернака, не всегда можешь отличить стиль одного поэта от стиля другого, Агомер в русской литературе, видимо, всегда будет говорить голосами Гнедича, Жуковского и Вересаева. Но и грань между переводом и пересказом или переложением определить не так просто. Скажем, Буратино Толстого, безусловно, не перевод книги Пиноккио, написанной Карло Колоди. Но можно ли назвать это произведение полностью оригинальным? Можно ли сказать, что Толстой ничего не заимствовал у Колоди? Безусловно, нет. И в древности подобные вольные переложения и адаптации были распространены еще больше, чем в наше время. Например, римские комедиографы Плафт и Теренций весьма вольно адаптировали комедии греческих авторов, Прежде всего, Минандра. Можно ли однозначно сказать, что они единственные авторы своих комедий? И да, и нет, смотря что мы называем авторством. В основе четырех Евангелий, написанных на греческом языке, тоже явно лежали некоторые тексты, устные или письменные, составленные на арамейском или даже древнееврейском языке. Евангелисты не садились за стол, чтобы сочинить принципиально новую историю, но скорее записывали историю всем уже хорошо и давно известную. Можно ли сказать, что они были единоличными авторами своих текстов? Опять-таки, в зависимости от того, что мы назовем авторством. Ситуация третья. Иванов — крупный политический деятель. Он обращается к народу с речью, которую для него подготовили спичрайтеры. Он не писал этой речи в прямом и непосредственном смысле слова. Она не несет отпечатка его индивидуального стиля, но он все же авторизовал ее, дал тексту свое имя, зачитав его перед телекамерами. Разумеется, спичрайтеры писали непроизвольно, они выполняли задание руководителя и старались изложить его идеи в максимально точном виде. Можно ли считать его автором? Опять-таки, как договоримся. Как ясно видно из новозаветных посланий, у их авторов могли быть своего рода секретари, и мы не знаем, только ли они записывали под диктовку или иногда участвовали собственно в составлении текста. Четвертая ситуация. Наш старый приятель Иванов написал диссертацию, но его обвинили в плагиате. Чтобы проверить, насколько самостоятелен его труд, Текст диссертации при помощи специальной программы сравнивается со всеми диссертациями, которые находятся в распоряжении Российской государственной библиотеки. Как нетрудно понять, библейские тексты уже так или иначе сравнили со всеми текстами, написанными прежде них, и сделали много интересных выводов, как, к примеру, соотносится повествование книги «Бытия» о всемирном потопе с вавилонскими мифами о нем же. Но примеров прямого плагиата все же не обнаружено. Впрочем, если даже выяснится, что текст диссертации уникален и не совпадает ни с одним предшествующим текстом, это еще не означает, что диссертант его написал сам. А может быть, за него трудился кто-то другой? В мире науки, да и в литературе, это происходит сплошь и рядом. Тогда необходимо сравнить образцы творчества нашего автора со спорным текстом. Но эти образцы должны бесспорно принадлежать предполагаемому автору, как и в случае с долговой распиской. Излишне напоминать, что из древних времен такие образцы до нас просто не дошли. Мы можем сравнивать два произведения, носящих имя одного автора, но ни в одном случае авторство не будет заверено нотариально. До сих пор спорят, писал ли Шолохов роман «Тихий дон» или воспользовался текстом кого-то другого. Спорят и о том, мог ли Шекспир простой провинциал написать все тексты, которые носят его имя а знаменитый гомеровский вопрос сводится даже не к авторству илиады и Одиссеи. он по сути еще и о том, существовал ли гомер как историческая личность. Впрочем все ученые согласятся что гомер этих поэм не писал. они были записаны намного позднее предполагаемого времени его жизни он мог быть разве что сочинителем устной версии. но если так то, вероятно, сказители последующих времен, передавая его текст, добавляли и нечто от себя. И сам он, с другой стороны, мог воспользоваться теми преданиями, которые дошли до него. Тогда, в лучшем случае, Гомер, главный среди множества авторов этих поэм, но он не придумал их полностью, как Толстой, Войну и Мир, и не он отнес их в типографию или мастерскую по переписыванию книг. Его авторство в любом случае относительно и условно, но никто не кричит о подлоге. Ситуация номер пять. Пресловутый Иванов пересматривает свои юношеские дневники и письма. Он видит, каким был чистым и честным, или глупым и наивным, десятилетия назад. Сейчас он на многое смотрит иначе, и иначе называет те же самые вещи. Он та же самая личность, но как в его организме сменились молекулы и многие клетки, так и в сознании многое изменилось. Сегодня в сети можно увидеть цитаты из разных высказываний, прозвучавших в ранние 90-е годы, и сравнить их с тем, что говорят те же самые люди четверть века спустя. Разница бывает порой шокирующей, но у нас есть надежное свидетельство, что в обоих случаях говорило одно и то же физическое лицо. Назовем ли его одним и тем же автором? или скажем, что это два разных автора с разными стилями и разными взглядами. Опять-таки, все зависит от условностей и договоренностей. А ведь библейские авторы тоже менялись с течением времени. Узнал бы апостол Павел себя в юношеских заметках пламенного фарисея Савла. И разве его превращение в Павла навсегда закрыло для него возможность развиваться и меняться? Шестая ситуация. Наконец, печальная новость. Иванов видный ученый скончался, не завершив важный научный труд. Тем не менее, остались черновики и близкий круг единомышленников, которые обсуждали эту работу с Ивановым и прекрасно знали его позицию по всем основным вопросам. После похорон они решили издать работу своего учителя, для чего им потребовалось обработать черновики, возможно, слегка дополнив их, проверив и уточнив некоторые детали, добавив новую литературу по теме. Но изданный посмертно труд носит имя Иванова, хотя всем понятно, что Иванов не сдавал рукопись в издательство и что если бы он сам писал текст, то наверняка многое сформулировал бы чуть-чуть иначе. Но автор именно он. В мире науки так происходит довольно часто, но не могло ли так получиться и с библейскими книгами? Ученики и последователи завершали труд, начатый предшественником, записывали произнесенные пророчества или оформляли послания апостолов. Тогда получается, что книга создана и передана нам носителями традиции, основанной неким человеком. В древности нечто подобное случилось, судя по всему, с Пифагором, мыслителем, в существовании которого никто всерьез не сомневается. Но при этом ему приписывается множество идей, из которых нам лучше всего известна теорема про квадрат гипотенузы, равной сумме квадратов катетов. Теорему, пожалуй, впервые доказал сам Пифагор, но то сложное учение, которое впоследствии назвали пифагорейством, явно было составлено в некоторой степени его учениками, а не лично им самим. Можем ли мы сказать, что пифагорейство придумал Пифагор? Или наоборот, что его придумал не он сам? Оба утверждения будут в значительной мере произвольными. Седьмое. Теперь представим себе следующую ситуацию. В нашей книге спорят между собой ревнитель и скептик. Это вымышленные фигуры, но я для большей литературности мог бы дать им имена и говорить от их имени, и так поступил бы не я один. Так, скажем, возник в середине XIX века козьма Прутков. Коллективная литературная маска, заведомо несуществующий автор или даже не автор, а рассказчик, то есть тот, в чьи уста автору или авторам хочется вложить свое повествование, чтобы придать ему большую выразительность. Может ли так получиться, что через несколько столетий будут утрачены все сведения о литераторах, создававших образ Козьмы прудкова и он будет восприниматься как единственно возможный автор приписанных ему текстов? Вполне возможно, что такая история произошла, к примеру, с Гомером, Не исключено, что он — собирательный образ Аэда, певца великих подвигов славных героев, введенный просто для удобства. Но нет никакого сомнения, что в реальности существовало некоторое количество подобных Аэдов-Гомеров, о которых мы ничего не знаем. Тексты, авторства которых приписано некоему человеку, заведомо их не писавшему, принято называть псевдоэпиграфами. Итак, насколько справедливы претензии Эрмана? особенно в том заостренном виде, в котором они предстают перед русским читателем его книг. Фактически он утверждает, что об авторстве можно говорить лишь в случае, когда оно подтверждено документально. А если подтверждения нет, или тем более если документально доказано, что гражданин Иванов не писал данного текста собственноручно, можно говорить о подлоге. Но такой подход привносит требования которые просто отсутствовали в древности, да и в наши дни не во всех ситуациях обязательны. Впрочем, Эрман писал о Новом Завете, а мы в этой книге, мы говорим о Ветхом Завете или Танахе, как и наш ревнитель со скептиком. В этой части Библии авторская индивидуальность менее заметна, чем в Новом Завете, да и датировка бывает очень сомнительной с диапазоном в столетия. С другой стороны, страсти кипят куда меньше, и потому можно относительно спокойно разобраться с тем, что вообще есть авторство и как мы можем о нем судить. И, может быть, потом, в следующей книге, мы порассуждаем об авторстве книг Нового Завета. Притчи Соломоновы и не только Притчи Соломоновы – кристально ясный случай, когда сама книга недвусмысленно указывает на автора. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израиля. Можно соглашаться, можно нет, но однозначных свидетельств ни в поддержку, ни против такого авторства просто не существует, и вряд ли они могут быть найдены в будущем. Да, но что он говорит о себе сам? Что автор Соломон, но не только он. В главе 24 есть еще подзаголовок. Вот другие слова мудрецов. Даже если Соломон был одним из этих мудрецов, Сами эти слова написал не он, а кто-то другой. Дальше еще интереснее. 25 глава начинается с подзаголовка. Вот другие притчи Соломона, сохраненные людьми Хискии, царя Иудеи. Как бы мы посмотрели на сборник произведений Державина или Ломоносова, записанный впервые нашими современниками. А тут как раз примерно такая дистанция. Точные даты правления царей всегда вызывают споры, но по традиционным датировкам Соломон это середина 10 века до нашей эры, Хиския конец 8 века до нашей эры. Разница составляет более двух столетий. Вероятнее всего, эти изречения были известны лишь в устной форме, а людям Хискии пришлось их собирать и записывать. Впрочем, это мог быть и письменный текст, но ясно одно: Сам Соломон никак не мог держать в руках ту книгу, которую мы сегодня видим перед собой. Как минимум, начиная с 25 главы идет добавление более позднего времени. Впрочем, люди Хискии не ограничились теми изречениями, которые приписывались Соломону. 30 глава содержит изречение Агура, 31 матери лимуэла, причем об этих мудрецах совершенно ничего не известно. Учитывая, что эти главы стоят в самом конце книги, даже трудно представить себе что их включил в свое произведение сам Соломон в качестве пространной цитаты. Скорее всего, составитель книги просто присоединил их в самом конце, не считая Соломона автором, но видя явное смысловое и тематическое сходство этих глав с собственно Соломоновым сборником. Итак, название книги «Притчи Соломона» никак не означает, что вся эта книга была целиком и полностью написана царем Соломоном или в нынешнем виде завершена лично им. Сам текст книги явно опровергает такую точку зрения, и никто не считает эту книгу подлогом. Судя по всему, это сборник изречений, автором которых считался Соломон, к которым позднее был добавлен другой подобный сборник, а еще позднее просто изречения мудрецов, в том числе изречения Агура или Муэла, которые были близки Соломоновым по форме и содержанию. Тут можно провести параллель с псалтирью, автором который традиционно считается Давид, отец Соломона. Давид, как великий поэт, и Соломон, как великий мудрец, могли быть своего рода основателями определенной традиции, которая продолжалась и после их смерти. Ключевую роль здесь играла община, которая собирала и сохраняла эти тексты и ничуть не стеснялась такого обстоятельства, что книга в любом случае написана не полностью тем человеком, чье имя носит. Более того, если вдруг окажется, что Соломон, скорее собирательный образ идеального царя, к этому предположению нам еще предстоит вернуться в пятой главе нашей книги, от этого изменится немного. Он идеальный рассказчик, мудрый и верный богу человек на троне, а Соломонова традиция, как гомеровская или пифагорейская, если проводить греческие параллели, явно развивалась после его жизни, она была живой, она редактировала и расширяла этот текст, оглядываясь на образ мудреца и праведника на израильском престоле царя Соломона. Многослойный Иов Книгу Иова, как можно было понять по реплике Ревнителя, традиционно приписывают Моисею по простому принципу. «Иов» — история очень древняя, в ней не упомянуты ни Израиль, ни Иудеи, единственная такая книга в Ветхом Завете, так что ее должен был написать еще до их появления первый великий пророк, который жил после описанных в ней событий, а это явно Моисей. Однако скептик считал, что эту книгу по языку следует отнести к самым поздним книгам Ветхого Завета. Начнем с внешних признаков. В ней есть следы влияния арамейского, а возможно даже персидского языка. Примеров не так уж много, зато они яркие. Например, слово «мабот» — «работа» или выражение «ахаризот» — «после этого». Скажем, встретить их в книге, написанной Моисеем, настолько же странно, как наткнуться на французские слова и выражения где-нибудь в повести временных лет, они бы явно свидетельствовали, что эта книга написана не раньше XVIII века, когда русские писатели стали массово знакомиться с французской литературой. Точно так же и евреи вряд ли познакомились с персидским языком прежде возникновения Великой Персидской империи, в которой арамейский был языком межнационального общения. Ревнитель, правда, мог бы возразить, что это просто иноземный акцент, ведь Иов жил в земле Уц, расположенной в Эдоме, хотя есть и другие версии. Да мало ли где употребляются арамеизмы, этот язык не моложе древнееврейского. В притчах, к примеру, сын называется по-арамейски Бар вместо еврейского Бен. Впрочем, как раз это арамейское слово в начале 31 главы притчей может указывать на позднее происхождение данной конкретной главы, и вложено в уста матери загадочного Лемуэла, израильтянина, там оно как раз может быть цитатой из какого-нибудь язычного мудреца с сохранением соответствующего колорита. То есть употребление отдельных слов может подсказывать, что книга написана после Вавилонского плена, но не может этого однозначно доказать. Правда, в книге есть и некоторые архаичные черты, например, местоименный суффикс третьего лица «мо», а «лемо» на него, и тут же рядом находим форму капемо, руки его. Но это может быть свойством поэтического языка, который по определению архаичен. К тому же в этом стихе получается хорошее созвучие со словом мимикома, с места его, где последний, согласный м, относится уже к корню. Но подобные архаичные формы, вроде отче или старче, встречаются в русском языке и по сей день, кстати, местоимение сей тоже архаизм. Но главное лингвистическое свидетельство не в отдельных словах, а в грамматике. Прежде всего, в использовании глагольных форм. Употребить отдельное слово или выражение на чужом языке может всякий автор. Но последовательные и систематические изменения в грамматике свидетельствуют о более позднем времени написания. Объяснять здесь подробно, что это такое, вряд ли стоит. Просто пусть слушатель, незнакомый с древнееврейской грамматикой, поверит, что это явный признак после библейского иврита. Но есть и другие причины считать, что эта книга была написана вовсе не Моисеем. Его имя, по сути, связано с одним, но глобальным событием – рождением народа Израиля и заключением Завета. Как уже было сказано, в книге Иова даже не упомянуты ни Израиль, ни Завет, да и вся эта история не нуждается в таком упоминании. Если бы не существовало такого народа и такого завета, в судьбе Иова ничего бы не изменилось. Именно поэтому крайне трудно представить, что Моисей мог написать этот текст. Проблематика книги совершенно иная, чем в Пятикнижии. Там мы видим народ, который ищет, как жить перед Богом благочестиво, чтобы все вышло хорошо. Здесь человек, который заведомо благочестив, практически безгрешен, при этом все выходит очень плохо, и он не может понять, почему. Это антитезис, едва ли не ко всему, что сказано в пятикнижии. И возникает ощущение, что автор и читатели либо не знали ничего о законе и Израиле, что крайне маловероятно, либо что с вопросом, как Израилю жить по закону, они в общем и целом разобрались и пытаются понять что-то другое. Книга Иова, просто нагова, страдающего, одинокого человека перед Богом, с которым он страстно желает поспорить, как бы оставляя в стороне все вопросы практического благочестия. Так кто же написал эту книгу? Мы не имеем об этом ни малейшего представления и подсказок взять ниоткуда. Но мы можем представить себе, как она писалась. Тут поможет текст самой книги, особенно если мы вспомним те выводы, которые сделали о книге-притче, Если мы посмотрим на то, как устроена книга Иова, то увидим в ней несколько слоев. Причем каждый следующий слой совершенно самостоятелен. Если бы его не было, никто бы не заметил его отсутствие. Самый первый слой. Это прозаическая история о праведнике, который остался верным среди испытаний и был награжден за это богом. Собственно, именно эта версия рассказана в Коране, где Иов носит арабское имя Айюб, а в библейской книге он занимает главы первую, вторую и сорок вторую. Но самое для нас интересное в книге – это, конечно, диалоги Иова с тремя его друзьями, которые написаны совсем иначе. Это яркие поэтические главы с третьей по тридцать первую, за вычетом двадцать восьмой, где неожиданно появляется гимн «Премудрости», очень похожий на книгу «Притчей». Он формально вставлен в середину речи Иова, но к аргументации Иова совершенно никакого отношения не имеет, да и вообще после него Иов продолжает свои речи, словно гимна нет. Этот гимн как будто партия хора в античной трагедии. Вот Иов, протагонист, выходит, беседует со своими оппонентами, а на заднем плане хор поет гимн «Премудрости», который напрямую не связан с действием, но скорее служит фоном. А в главах с 32 по 37 абсолютно ниоткуда появляется новый персонаж Элигу, которого там раньше не было, и ничего не сказано о том, кто он и в какой момент присоединился к четырем основным героям. Элигу произносит длинную речь, на которую никто не отвечает, которую никто даже не замечает. Сразу возникает ощущение, что эта речь добавлена позднее, как комментарий на все предшествующее. Потому герои и не заметили комментатора. Далее в главах 38-41 Господь, обращая никакого внимания на Элигу, отвечает Иову, упоминая в самом конце речи вскользь и его друзей. Можно представить себе, что эти слои возникали не сразу, а постепенно. Первой была краткая история про невинного страдальца, который все претерпел, и Господь его наградил. Затем добавился напряженный поэтический диалог с друзьями, Отдельно дополненный гимном премудрости и заключительная беседа Господа с Иовом, трудно сказать в какой последовательности. Самый последний элемент, очевидно, речь Элигу, полностью выпадающая из повествования своего рода комментарий благочестивого читателя, который не может согласиться ни с Иовом, ни с друзьями и вкратце излагает свое понимание всех обсуждавшихся вопросов. «И что интересно?» Если мы открываем русский синодальный перевод, то видим, что этот слоеный пирог продолжал печься и после того, как возникла окончательная версия еврейского текста. Именно с него и делался синодальный перевод. примечание к синодальному переводу мы читаем следующую информацию. В славянской Библии к книге Иова имеется следующее добавление. Написано, что он восстанет с теми, коих воскресит Господь. О нем толкуется в сирской книге что жил он в земле Афситидийской на пределах Идумеи и Аравии. Прежде же было имя ему Иовав. Взяв жену Аравитянку, родил сына, которому имя Эннон. Происходил он от отца Зарифа, сынов Исавовых, сын матери Живассоры, так что был он пятым от Авраама. И сии цари, царствовавшие в Едоме, какую страною и он обладал. Первый Валак сын Виора, и имя городу его Даннава. После же Валака и Овав, называемый и после его Ассом и Гемон из феминистской страны, после него Адат, сын Варада, поразивший Медиама на поле Моава, и имя городу его Гефем. Пришедшие же к нему друзья Елифас, сын Сафона, от сынов Исавовых, царь Фиманский Валдат, сын Амиона, Хаварского, Савхейский властитель, Софар-Минейский царь, Феман, сын елифаза Елефаза, Игемон, Идумей, о нем говорится в книге Сирской, что жил в земле Авситидийской, около берегов Ефрата, прежде имя его было Иовав, отец же его был Зарев, от востока солнца. Русский перевод ссылается на славянский текст, который, в свою очередь, пересказывает некую сирскую, то есть сирийскую книгу, и в этой книге мы находим как раз то, чего начисто лишен еврейский текст, точную привязку главного героя к месту, времени и, самое главное, генеалогии. Иов еврейского текста наг и одинок перед Богом», он буквально «никто», просто страдающий праведник, а вот и его в сирской книге уже оброс всевозможными паспортными данными и прочно вписан в контекст священной истории. И создатели синодального перевода очень четко это ощущали. Они вынесли это более позднее добавление в примечание и снабдили его указанием, где именно данный вариант текста встречается. Но что тогда мешает нам предположить, что и еврейский текст сложился не сразу, что он тоже развивался от краткой истории о невинном страдальце до сложно устроенной драматической поэмы и, может быть, имел несколько авторов. Впрочем, всего этого мы не можем теперь ни доказать, ни опровергнуть и вряд ли когда-нибудь сможем. А теперь пятикнижие. В предыдущем разделе мы говорили о пятикниже и так, словно Моисей, его несомненный и общепризнанный автор. Для нашего ревнителя это действительно так, но только для него и для людей, полностью доверяющих традиционным датировкам. Да, первые пять книг Библии традиционно называются Моисеевыми, но с давних времен в них замечали детали, которые Моисей написать никак не мог. Еще в XI веке в исламской тогда Испании еврейский врач Исаак Ибн Яшуш указал, что в 36 главе «Бытия» перечислены цари Эдома, жившие после Моисея. А в XV веке уже в христианском мире Альфонс Тостад, епископ Авильский, отметил, что повествование о смерти Моисея в самом конце книги «Второзаконие» писал явно не Моисей. Можно, конечно, сослаться на то, что он был пророком и мог все предвидеть заранее или даже предположить, что конкретно эти отрывки добавлены к его тексту в последующие времена, но подозрения оставались. Дальше больше. В 17 веке британец Томас Хоббс и француз Исаак де перер обратили внимание на множество других, менее очевидных проблем. Например, выражение «до сего дня» явно относится к тем временам, когда Израиль уже жил в Ханаане, а Моисей так ни разу и не ступил на его территорию. Когда эти книги объясняют происхождение некоторых географических названий или местонахождение памятника Рахили, верить в авторство Моисея становится еще труднее. Наконец, книга второзакония вообще начинается так. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всему народу Израиля. Это было за Иорданом. За Иорданом по ту сторону реки — это где? Контекст не оставляет никаких сомнений на восточном берегу еще до того, как израильтяне переправились через реку. Но за Иорданом может говорить в таком случае только тот, кто сам живет на запад от реки. Так если кто-то напишет, что Сибирь находится за Уралом, мы поймем, что автор живет в Европе. Так и начало второзакония не могло быть написано до пересечения израильтянами Иордана. Наконец, Бенедикт Барух Спиноза, которого гнали и из синагоги, и из католической церкви, обращал особое внимание вот на какую цитату. «С тех пор не было среди сынов Израилевых пророка, равного Моисею». Дело даже не в том, что Моисею так было бы писать о себе нескромно. Автор этих строк явно знал дальнейшую историю Израиля. Ему было с кем сравнивать Моисея. Если бы некий автор написал, что со времен Петра Первого не бывало в России подобного царя, логично будет предположить, что жил он сам не в Петровские времена и знает царей более позднего времени. О том, какие возникли гипотезы насчет авторства пятикнижия на русском языке написано или переведено на русский язык достаточно, здесь стоит назвать только самые основные теории. Уже в 18 веке Хенинг Бернхард Виттер и затем Жан Астрюк, независимо друг от друга, предложили выделить в пяти книжии различные источники в зависимости от того, как называется в тексте творец. Они отметили, что в этих книгах много параллельных рассказов об одних и тех же событиях. Самый известный пример – два повествования о сотворении мира и человека в книге «Бытия». Граница проходит между третьим и четвертым стихом первой главы при этом в первом рассказе творец называется просто богом по еврейски элохим а во втором носит более сложное именование которое обычно переводится как господь бог поэтому авторы этих источников получили условные имена «Элохист» иногда пишут элогист и яхвист или ягвист а весь текст пятикнижия был поделен между ними впрочем к этим двум источникам были добавлены еще два цельное и вполне самостоятельное второзаконие и отдельно священнический кодекс, который прежде считался частью традиции элохиста. В классический вид теорию четырех источников привел в последние четверти XIX века Юлиус Вельгаузен. С тех пор четыре источника традиционно обозначаются четырьмя заглавными буквами. И – элохист, Джей – ехвист, D от латинского Deuteronomium, второзаконие, P от немецкого Priester Codex, священнический кодекс. Эта теория получила название документальной гипотезы. Когда она впервые была предложена, то казалась скандальной. К середине II века она стала мейнстримом, и с ней мало кто спорил из серьезных исследователей, из гипотезы она превратилась в общепринятую теорию. Но, как это часто бывает с такими теориями, к концу века она стала выглядеть устаревшей. Представление о том, что было четыре независимых источника, которые в дальнейшем соединили тем или иным способом в единый текст, кажется, слабо или совсем не учитывает устную природу подобного рода традиций в древнем мире. Недостатка в новых моделях нет. На русском языке они подробно описаны в книге «Введение в Ветхий Завет», и занимают в ней почти четверть объема, так что здесь можно подробнее на них не останавливаться. Общая тенденция – отказ от представления о четырех источниках в пользу представления о разнообразии устных преданий, которые постепенно включались в письменный текст или, скорее, тексты и впоследствии были сведены воедино. И, как видим, анализ различных теорий происхождения пятикнижия выглядит ключевым вопросом для исследований Ветхого Завета вообще. Что это за текст, какова его природа, как он появился на свет? От этого зависит многое и в отношении остальных ветхозаветных книг. Сам знаменитый труд Вильгаузена, опубликованный в 1882 году, носил название «Пролегомена» — «Предварительное соображение к истории Израиля». Ему теория источников была нужна для реконструкции истории Израиля. Он хотел найти самую сердцевину откровения, впоследствии погребенную под пластами законнической традиции. Так гипотезы об авторстве стали основой для реконструкции истории народа, в котором Библия написана. Собственно, именно с точки зрения этой реконструкции они и были интересны. Впрочем, стоит перейти к конкретным примерам. Итак. Есть два рассказа о сотворении мира. Они совсем не одинаковы в деталях. Например, в первом рассказе Бог творит человека в самом конце, одновременно мужчину и женщину, а во втором сначала мужчину, потом растения и животных и лишь в самом конце женщину. Те, кто видит в Библии текст, напрямую продиктованный Богом и излагающие вечные истины в некоем готовом и законченном виде, обычно стараются не замечать подобных расхождений. А если просто предположить, что перед нами не катехизис и не учебник всех естественных наук, а поэтическое повествование о Боге и человеке? Оно рассказывает не о технологии творения мира за шесть суток, а о том, откуда мир возник и почему существует, и что надо знать человеку об этом мире, чтобы исполнить свое предназначение. И вот элохист, а еще точнее традиция, предания зафиксированная в первой главе, дает нам самый крупный план. Мир устроен иерархично и сложно, человек — главное но не первая его деталь. А вот предание, отраженное во второй главе, показывает крупным планом именно человека, его роль, значение и, внимание, отношения между полами. В первой главе мы уже прочитали, что по сути своей мужчина и женщина равны, а вторая глава подчеркивает главенство мужчины в обществе и семье в те времена для всех очевидное. Это не два разных варианта творения мира, это две разных перспективы. Но ведь и о Боге две традиции повествуют не одинаково. В первой главе Бог надмирен. Он лишь управляет рождением этого мира, но сам не присутствует в нем. Скажем, на богословском языке современности Бог трансцендентен. А вот во второй главе Бог буквально спускается к Адаму, чтобы показать ему зверей, потом наводит на него сон, творит жену Еву, знакомит первых супругов, объясняет им правила пользования Эдемским садом. Он участвует в жизни этого мира самым прямым и непосредственным образом. Кто же из двух сказителей прав? Оба. Просто каждый раскрывает свою грань этой истории. Самое удивительное повествование в бытии с этой точки зрения — рассказ о Ноевом потопе в главах с шестой по восьмую. Тут два предания соединились воедино. Одно из них относится к источнику Джей, другое к Пи. Источник Джей повествует, как раскаялся Господь, что создал человека на земле, а затем после жертвоприношения Ноя обещал никогда более не губить человека. Это предание содержит красочные детали об отношениях между полами, как и рассказ Яхвиста о творении мира. Именно в нем рассказывается о таинственных браках сынов Божьих с дочерьми человеческими. Впрочем, это отдельная тема. А вот предание объединенные названием «Священнический кодекс», строгий и немного суховаты. Везде, где мы видим в этой истории слово «Бог», следуют подробные инструкции для Ноя, но о сфере божественного не говорится практически ничего. Этот сказитель любит порядок и размеренность, любит точность. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца, в первый день десятого месяца показались сверхи гор. Все звери и все гады и все птицы, все движущиеся по земле по своим вышли из ковчега. Так и видишь перед собой строгого священника, который следит за календарем и распорядком богослужения. При этом между версиями есть расхождение. Джей сообщает, что в ковчег Господь повелел взять по семь пар чистых животных и по одной паре нечистых. А Пи говорит, что в ковчег вошло только по одной паре всех живых существ. Тем, кто верит в буквальную диктовку, придется сделать вывод, что поведение Бога оказалось грубо нарушенным. По-разному указаны промежутки времени, в течение которых пребывала вода — 40 и 150 дней, и птицы, которых Ной выпускал, чтобы проверить, высохла ли земля, голубь и ворон. Впрочем, разве это принципиально? Вполне вероятно, что мелкие детали действительно сохранились в разных версиях по-разному, и никто уже не смог точно сказать, был ли то голубь или ворон, или обе птицы сразу, как выглядит текст сегодня. Но для понимания общего смысла повествования это совершенно неважно. Зато такие детали могут помочь нам увидеть авторов, или точнее сказителей. Почему священнический источник не упоминает «семь пар чистых»? Да потому, что он ничего не говорит о жертвоприношении Ноя после потопа. Зачем еще было брать дополнительное количество чистых животных, как не для того, чтобы принести их в жертву? А вот священнику, по-видимому, показалось неправильным рассказывать о каком-то жертвоприношении на горах Араратских. Жертвы должны приноситься только в главном святилище, скинии или храме, и незачем тут создавать лишние прецеденты. Да и образ Бога тоже в двух источниках не вполне одинаков. Сказитель-священник подчеркивает справедливость Бога, который объявляет людям свою волю и строго наказывает за ее нарушение А предание Джей подчеркивает его готовность к милосердию и снисхождению. «Не буду больше проклинать землю за человека и не буду больше поражать всего живущего». С самых древних времен о едином Боге говорят, что он одновременно справедлив и милосерден. Если бы был только справедлив – «Людям не на что было бы надеяться, если бы только милосерден, для зла не оказалось бы преград». Библейские авторы и составители библейских книг тоже говорили об этом, и не всегда в виде чеканных догматических формулировок. Об этом, как о многом другом, рассказывают библейские повествования. Два предания о потопе были сведены воедино не механически, но в значительной мере потому, что описывают Бога с двух разных сторон. Как непреклонного и справедливого, и как милостивого и склонного к прощению. Можно сказать, что текст, который мы читаем сегодня, сложился постепенно в стремлении народа общины понять своего Творца и рассказать о нем полнее и разностороннее. И так, пожалуй, намного интереснее. Был ли Исайя один? Итак, ревнитель и скептик не согласны насчет авторства книги Исайи, начиная с 40 главы. Но прежде чем говорить об этой самой главе, посмотрим, как начинается книга. «Видение об Иудее с Иерусалимом, которое было пророку Исаии, сыну Амоца, когда в Иудее царствовали Узия, а затем Йотам, Ахаз и Хиския». Правление упомянутых царей занимает большую часть восьмого века до нашей эры. Это очень разные исторические фигуры. Скажем, это похоже на упоминание периода правления Сталина, Хрущева, Брежнева и Горбачева в отечественной истории. Даже приблизительные датировки конкретных пророчеств встречаются редко. Так, седьмая глава, где есть пророчество о рождении Эммануила, привязана к правлению Ахаза, третьего царя в списке. Значит ли это, что предшествующие главы охватывают правление двух предыдущих царей? Едва ли. Главы явно выстроены не в строго хронологическом порядке, ведь предшествующая шестая глава датирована годом смерти царя Узии. Первого царя — это самое начало проповеди Исаии. Между Узией и Ахазом был царь Йотам. Он правил целых шестнадцать лет, вряд ли Исаия хранил полное молчание все эти годы. То есть книга Исаии — это в любом случае не сборник проповедей в хронологическом порядке, и вряд ли она составлена им самим. Все же он не писал, а говорил, кто и как записывал его речи, собирал их, возможно, редактировал и составлял затем из них единую книгу, нам совершенно неизвестно. Но самое интересное начинается именно с сороковой главы. Здесь уже нет никаких личных упоминаний об Исаии или современных ему царях. Ситуация, которая здесь описана, совершенно не такая, как в восьмом веке до нашей эры. Иерусалим уже давно разрушен, а народ находится в Вавилонском пленении. «Утешайте, утешайте же мой народ!» Так начинается эта глава, хотя до этого встречались почти исключительно обличения. Но теперь пророк говорит, что народ вскоре вернется из Вавилона в Иерусалим и отстроит его. Здесь сразу меняются тональности стиль, пророчества радостны и торжественны. Они явно указывают на скорое возвращение из Вавилонии, которое на самом деле состоялось во второй половине шестого века до нашей эры то есть спустя более полутора веков после смерти Исаии Иерусалимского. Хиския, последний из упомянутых царей, умер в самом начале VII века до н.э., и вряд ли Исаия мог его надолго пережить. Вопрос не в том, мог или не мог Исаия предвидеть ход событий на полтора-два столетия вперед. Христиане верят даже, что его мессианские пророчества сбылись через семь с лишним веков. Вопрос скорее в том, что возвращение из Вавилона было совершенно неактуально для слушателей задолго до того, как этот плен начался. Представим себе, что Пушкин пророчествовал о скором падении советской власти, причем не общими словами о падении тирании, а вполне конкретно. Мы бы, несомненно, поняли, что эти строки не мог написать сам Пушкин, умерший задолго до установления этой власти даже до того, как о ее наступлении можно было догадаться. Так и здесь все предельно ясно. Ступайте же прочь из Вавилона подальше от халдеев. Это именно время Вавилонского плена, причем ближе к его концу. Вот почему разумно предположить, что у этих глав был другой автор, которого иногда называют Второй Исаией, или на греческий манер Дефтиарисаией. Что интересно, в книге есть еще один шов, хотя и не такой явный. С 56 главы начинается третья часть. Здесь мы видим третью картину. По-видимому, народ вернулся на родину, отстроил храм, возобновил богослужение. Пророчество владыки Господа, который собирает израильтян из рассеяния к тем, кого собрал, я и других соберу. Это уже третья ситуация, и, по-видимому, третий автор, его называют Третья Исаия или Трита Исаия. Но после того, что мы знаем о книге притчи Соломоновых, разве это должно нас удивить? Агура или Муэлла добавили к Соломону, и это тем не менее называется книгой притчей Соломоновых, авторы которых мы называем вторым и третьим Исаией, пишут несколько иначе, чем, собственно, Исаия Иерусалимский, в другой обстановке и на другие темы, но пишут в том же духе, и, видимо, потому их пророчества были присоединены к уже существующей книге. Впрочем, это не единственная причина. Пророчество разворачивается во времени – это не просто прогноз погоды, который сбылся или не сбылся на следующий день. Это своего рода взгляд на историю с высоты божественного откровения или с высоты философского осмысления текущих и будущих событий, сформулируем так для неверующих. Поэтому трагедией Иерусалима, которую предсказывал, собственно, Исайя, история далеко не закончилась. И те, кто пророчествовал после него о восстановлении города и о новой жизни в его стенах – Поставили эти события в контекст уже сбывшихся пророчеств. Можно провести две параллели. Первая — это псалтир, где псалмы, как правило, не заканчиваются на трагической ноте. Да и если посмотреть на структуру самой книги, заканчивается она исключительно оптимистическими псалмами. И примерно тоже можно сказать о пяти основных частях, из которых состоит эта библейская книга. А другая уже новозаветная, Иоанн-Креститель, в котором многие видели вернувшегося пророка Илью в соответствии с пророчеством. Нет, никто не думал, что илия спустился обратно с небес в огненной колеснице, и не случайно Лука так подробно описывает рождение Иоанна в самом начале своего повествования. Но Иоанн действовал в духе и силе илии и, если хотите принять, он есть Илья. Может быть, и последователи Исаии действовали в его духе и силе и были Исаией нашего времени, так что их пророчества были добавлены к уже существовавшей книге. После всего, что мы говорили о притчах Иове и Бытии, это уже не кажется удивительным. Впрочем, разговор о Новом Завете — тема, как можно надеяться, следующей книги. «Откуда же берется авторитет?» Итак, для фундаменталистов авторитет Писания зиждется на буквальном понимании откровения. Бог продиктовал эти строки великому пророку Моисею, и потому мы можем им доверять. Для консерватора и традиционалиста, не склонного к фундаментализму, все выглядит несколько иначе. Не авторство придает авторитет письменному тексту о принятии его общиной верующих. Более того, мы видим, как мало на самом деле знаем об истории этого текста. Почему же тогда об авторстве так много спорят сегодня? Видимо, по той причине, что понимание авторства библейских книг многое дает для понимания самой природы этого корпуса текстов. Если для фундаменталиста такой вопрос вообще не стоит, все книги были написаны теми апостолами и евангелистами, чьи имена они носят, притом написаны по внушению Святого Духа, то для критического ума современного исследователя все было намного сложнее. Он выделяет разные стадии развития текста, от устного предания до окончательной редакции, старается датировать и атрибутировать свои реконструкции, но они в любом случае остаются реконструкциями. Впрочем, верующий читатель Библии обычно не задумывается над такими вопросами, как авторство или датировка отдельных книг. Первые пять книг, пятикнижие, Моисеева. Конечно, его написал пророк Моисей, Ведь оно так и называется, ведь именно так учат писание и предание. А кто не согласен, тот нечестивый атеист. А потом этот верующий читатель может столкнуться с аргументами другой стороны. Он их или отвергнет с порога, начиная прямо с выводов и до аргументов уже не доберется, или рассмотрит и с некоторыми согласится. Что же значит, писание и предание недостоверны? Такой вывод некоторые и делают. Показательна судьба самого Эрмана, о котором мы тут уже не раз вспоминали. Свою книгу «Великий обман» он сам начинает с личных воспоминаний, поэтому мы не нарушим личной тайны, обсудив его историю. Эрман вырос в строгой протестантской семье и считал непреложной истиной все, что сказано в Библии и все, что говорит о Библии церковь, причем истиной в самом буквальном смысле слова. Начав изучать библиистику как науку, он скоро пришел к выводу, что это просто невозможно совместить со строго научным подходом, и в результате отверг христианскую веру целиком и полностью. Ключевым вопросом для Эрмана стало, в частности, авторство новозаветных текстов. Если Пётр не писал своих посланий лично, то они подложны, а их составитель наглый обманщик. И третьего не дано, либо это личное и непосредственное авторство в том же смысле, в каком должник лично подписывает расписку либо подлог. Но ведь никто не пришел в суд с распиской, и понятие авторства, как мы уже выяснили в самом начале этой главы, могло выглядеть в древности по-разному, как и сегодня выглядит по-разному. В конце концов, понятие подлог имеет смысл только в межличностных отношениях, а община или церковь как раз и есть место, где возникают такие отношения. И понять Библию в отрыве от этих отношений просто невозможно, Она не просто документ, принятый по итогам официальной встречи, а на рассказ о том, как проходило это общение на протяжении многих веков. И персонажи, и авторы, и комментаторы, и читатели – участники этой истории. И все же сомнения в авторстве вроде тех, которые предлагает Эрман, очень полезны для самой этой общины. Они не дают ей уклониться в другую крайность – фундаментализм. Аргументы против буквального авторства показывают нам, каким сложным было становление библейских текстов, это далеко не полицейский протокол по осмотру места происшествия и не воспоминания очевидцев, записанные на следующий день. Скорее, это коллективная память общины о значимых для нее событиях, причем эти воспоминания могли быть отчасти переосмыслены. Мы знаем, что помимо книг, вошедших в состав Библии, существовали и другие книги, на которые библейские периодически ссылаются. Если говорить о повествованиях Ветхого Завета, это прежде всего книга праведного, летопись царей израильских и такая же книга о царях Иудеи. Мы не знаем, что это были за книги и почему в какой-то момент их перестали переписывать и сохранять, а в результате они до нас так и не дошли. Очевидно, те книги, которые дошли, были сохранены именно потому, что община верующих, она же народ Израиля, видела в них изложение своей священной истории. Эти книги во многих случаях составлялись постепенно, это, конечно, не относится к небольшим и очень цельным книгам вроде Ионы или Руфи. Они могут восходить к некоторым авторитетным фигурам, об историчности которых судить бывает трудно, но авторство все же скорее остается за общиной, и она же наделяет книги авторитетом. И тут можно задуматься уже над следующим вопросом. Насколько исторично эта самая священная история? Об этом следующая глава.